ЧАСТЬ четвертая. ПРИСЛУШАЙСЯ К СВОЕМУ ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ТЕЛУ. ГЛАВА 18. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ Если ты дошел до этого места книги, выполняя при этом все приведенные упражнения, У тебя уже, несомненно, должен был произойти определенный эмоциональный сдвиг. Я надеюсь, что эта глава поможет тебе понять и выразить некоторые эмоции, с которыми ты столкнулся. Вебстер определяет понятие «эмоция» просто как «сильное переживание». Сюда входят грусть, ощущение счастья, страх, сопереживание, ревность, сожаление, ненависть, гнев, радость, восторг и многое другое. Незамеченное или неправильно выраженное любое из этих переживаний приводит к разочарованию, крайнему волнению и возбуждению. Все эмоции – это реакция на внешние раздражители, И самой сильной эмоцией является страх. Отрицательные эмоции высасывают твою энергию, понижая уровень вибраций энергетического поля. Положительные эмоции усиливают это поле благодаря связям с другими положительными полями и их совместному действию. Вот почему любовь исцеляет, а ненависть разрушает, И сила воздействия напрямую зависит от силы переживания. Что значит выразить эмоцию? Многие участники моих семинаров подходят ко мне и спрашивают. Я занимаюсь собой уже много лет. Мне постоянно говорят, что я должна выражать свои эмоции. Но никто не сказал, как это сделать. Я должна кричать, плакать, бить посуду. Что мне делать? Разработанный мною метод поможет тебе выражать свои эмоции, не причиняя никакого вреда людям или вещам, которые тебя окружают. Этот метод прост и эффективен. Пойми, ты не сможешь справиться ни с одной эмоцией, если не сумеешь ее выразить. Один и тот же внешний раздражитель продолжает испытывать тебя, пока ты не перестаешь на него реагировать. Возьмем, например, супруга, который постоянно унижает свою жену на глазах у всей семьи. Его что-то не устраивает, но вместо того, чтобы сразу сказать ей об этом, он выжидает, когда вся семья будет в сборе. Внутренне она злится, не понимая, почему они не могут обсудить этот вопрос наедине. Она будет продолжать испытывать гнев, пока сама в этом не разберется. Сколько эмоциональных ситуаций, начиная с самого детства, возникало в твоей жизни снова и снова, только потому, что ты не был готов правильно себя выразить. Эмоции подавлялись, а ты, чтобы успокоиться, поступал подобно большинству людей, что-нибудь съедал или выпивал. Чтобы достичь эмоционального комфорта, принимал что-то успокоительное, стараясь отвлечься усаживался перед телевизором, шел в кино, ложился спать или читал книгу, принимал теплую ванну, чтобы расслабиться и тому подобное. Когда ты, испытывая гнев, притворяешься, что ничего не происходит, это не приносит тебе пользы. Некоторые сидят и размышляют, поджидая подходящий момент для прояснения ситуации. Другие курят или пьют, плачут, уходят с головой в работу, начинают заниматься домашним хозяйством или рукоделием или просто отказываются разговаривать. Все это помогает отвлечься или проигнорировать свои чувства. Есть люди, которые предпочитают заниматься каким-нибудь жестоким видом спорта или начинают прямо или косвенно выражать свою злость по отношению к другому человеку. Притворяться, что это тебя не волнует – самая большая ошибка. Другая общепринятая реакция – свалить все на кого-то третьего. Например, муж после неудачного дня на работе возвращается домой и все проблемы сваливает на свою жену. Вряд ли это пойдет на пользу их отношениям. Муж ждет от жены одобрения и признания своей правоты ищет утешения и комфорта. После этого он почувствует удовлетворение и скажет «Ах, я поговорил с тобой, и мне сразу стало легче. Ты всегда найдешь нужные слова». Но разве проблема разрешилась? Жена просто позволила мужу воспользоваться ее энергией. Будут проходить месяцы и годы, и она будет чувствовать себя все более и более опустошенной, пока наконец их отношениям не наступит конец. Муж будет испытывать все меньше удовлетворения, потому что жена сможет отдавать ему все меньше и меньше своей энергии. Нечто подобное часто происходит между двумя друзьями. Сваливающий получает только временную поддержку и на следующий день будет нуждаться в новой дозе. Тот, на кого сваливают, не получает ничего, так как он постоянно позволяет другому питаться его энергией. Решение простое. Если сваливают на тебя, терпеливо выслушай, а потом скажи, что ты намерен сделать, чтобы решить эту проблему. Ответ, скорее всего, будет таким, а что я могу сделать? Это их вина, я ничего не могу с этим поделать. После этого... Деликатно объясни этому человеку, что тебе больше не интересно выслушивать его проблемы, потому что в них очевидно, что он черпает силу и находит удовольствие. Твой собеседник фиксируется на своих проблемах, постоянно концентрируя на них внимание и усиливая их. Не позволяй ему вкладывать твою энергию в его проблемы. Возможно, он будет шокирован, обвинит тебя в несправедливости, невнимательности и резкости. Но этот шок может заставить его осознать, что в твоих словах содержится истина. Если же ты нужен был ему только как эмоциональная свалка, то он найдет кого-то другого. Ты при этом ничего не теряешь. Даже наоборот, снова получаешь свою энергию в полном объеме. Обсуждение своих проблем с единственной целью почувствовать себя после этого лучше, называется сваливанием. Поделиться же чем-то, пусть даже неприятным, чтобы найти решение или изменить ситуацию, очень полезно. Делясь с другим человеком, ты ничего от него не ждешь и не перекладываешь ответственность на него. Вот что важно для супругов научиться по-дружески делиться положительными и отрицательными переживаниями. Чтобы правильно выразить любую эмоцию и разобраться с ней, определи ее и постарайся отнестись к ней объективно. Скажи «Да, я злюсь, мой гнев вызван тем-то и тем-то, ты можешь помочь мне найти решение?» Худшее, что ты можешь сделать, это подавить или игнорировать свои чувства, притворившись, что для тебя ничего это не значит. Часто люди говорят, я не доставлю ему удовольствия, дав понять, что это меня разозлило. Запомни, подавленные эмоции сплошь и рядом проявляются в виде ожирения и болезней. Непроявленные эмоции оседают в клетках тела, и изменяют происходящие там химические процессы. Выплакаться, отправиться на прогулку или на спортивную площадку, чтобы освободиться от эмоций, всегда лучше, чем пытаться их подавить. Но это не раскрывает их причины. Ты будешь продолжать реагировать на все, что вызывает у тебя эту конкретную эмоцию, пока не разберешься в причине и не уничтожишь пусковой механизм. Вот шаги, которые я предлагаю тебе предпринять, чтобы начать выражать свои эмоции. Шаг первый. Определи свою эмоцию. Важно точно знать, что ты чувствуешь. Гнев, разочарование, подавленность, грусть, страх, беспокойство, агрессию, ненависть. Некоторые из этих чувств очень похожи друг на друга. Нужно четко определить, что ты испытываешь. Имей в виду, что одновременно на поверхность могут всплыть две эмоции и больше. Шаг второй. Прими ответственность за свою реакцию. Ты должен ясно понимать, чувствовать конкретную эмоцию – это твой собственный выбор. Никто другой не может заставить тебя почувствовать себя таким образом. Ты позволил себе поддаться воздействию внешнего фактора. В пылу момента взять на себя ответственность за свою эмоцию может стать нелегкой задачей, но этот шаг является решающим. Трудности создает в основном эго. Ты должен научиться делать шаг в сторону, и объективно разбираться в том, что чувствуешь. Приведу пример. К тебе подходит близкая подруга в новом платье. Ты не можешь удержаться от замечания, что цвет платья ей вообще не идет. Он словно вобрал в себя все краски с ее лица, сделав его безжизненным и старым. При этом ты говоришь себе «ну я и ляпнула, но я должна была что-то сказать, кто-то же должен ей это сказать чтобы она не почувствовала себя неловко, надев его опять. Итак, ты взяла это на себя. Быть тем, кто сделает ей это одолжение. Твоя подруга может избрать одну из следующих реакций. «О, спасибо, что ты мне это сказала. Я никогда раньше не носила этого цвета и не была уверена, что он будет мне к лицу». Тебе, наверное, потребовалось много мужества, чтобы сказать мне то, что ты сказала. Я это ценю. Она признательна тебе за то, что ты поделилась своим мнением. «Меня не волнует, что ты об этом думаешь. Мне оно нравится». Никакого волнения по пустякам, никаких эмоций. Она не обиделась. «Я не спрашиваю, что ты об этом думаешь. Что ты о себе воображаешь? Мне наплевать на то, что ты думаешь о моем платье. В душе она замышляет месть. Давайте чуть глубже рассмотрим третью реакцию. Действительно ли подруга выразила свой гнев? И чем этот гнев был вызван на самом деле? Ее реакция показывает, что ей неловко чувствовать себя непринятой. Было задето ее эго. Все эмоции исходят из одного источника – из разума. Они никогда не бывают вызваны чем-то другим. Никогда. Ты единственный, кто несет ответственность за свои эмоции. Вернемся к примеру с мужем, который унижает свою жену перед всей семьей. Женщина не стала бы злиться, если бы взяла на себя ответственность за свои эмоции – Она бы почувствовала сострадание к своему мужу, подумав, «Бедный, наверное, он боится меня, если не может поговорить об этом, когда мы с ним вдвоем. Что же в моем отношении к нему напугало его настолько, что он не может мне открыться? Может быть, я слишком давила на него? Действительно ли я выслушивала его, когда он пытался поделиться своим мнением, или спешила убедить его в своем? Что посеешь?» То и пожнешь. Как только ты поймешь это, твое отношение к данной ситуации сразу изменится. Если, например, ты переживаешь нечто подобное, не расстраивайся, а признай свою ответственность. Ты можешь увидеть, что относилась к нему весьма критично, даже в его отсутствии. Возможно, тебе хотелось бы изменить его. Он мог это чувствовать даже если ты никогда ему этого не показывала и старался взять верх, унижая тебя. Это его способ заявить о своем пространстве. Подсознательно он чувствует, что ты подавляешь его и автоматически обращается к своему основному инстинкту. Инстинкту самосохранения. Всякий раз, когда ты нажимаешь на кнопки, вызывая его реакцию, он пытается сказать тебе, что ты вторгаешься на его территорию. Приняв на себя ответственность за свои реакции, ты рассеешь свои эмоции. Когда ты начнешь понимать его чувства, твой гнев начнет ослабевать. Шаг третий. Постарайся кратко и четко выразить себя человеку, который имеет к этому отношение. Этот шаг может показаться тебе необязательным, если ты искренне взял ответственность на себя. Но я в любом случае советую тебе попытаться это сделать. Если ты уверен, что полностью принял на себя ответственность за свою реакцию, то от обсуждения этого случая с его участником ты ничего не теряешь. Ваша беседа послужит подтверждением, что ты понял свою ответственность сердцем, а не разумом. Используем тот же пример. Например, ты можешь выразить себя следующим образом. Вернувшись с мужем домой после очередного подобного инцидента, ты объяснишь ему, что тебя разозлило и почему. Скажи ему также, что после долгих размышлений ты поняла, что своей излишней критичностью или требовательностью посягаешь на его пространство. Скажи, что теперь ты понимаешь, что его поведение – это его способ поставить тебя на место и выдворить из своего пространства. Раньше тебе не приходилось посмотреть на происходящее с такой точки зрения. Ты должна быть уверена, что выражаешь себя после того, как приняла на себя ответственность. Иначе в твоих словах может прозвучать обвинение? Слишком поспешно выражая себя, ты как бы произносишь обвинительное заключение словами «Я постараюсь не волноваться по поводу твоего поведения, я уверена, у тебя были на это причины, ты не достигнешь слишком многого». В твоих словах он услышит, что это его недостаток, и что ты почувствуешь себя более счастливой только в том случае, если он изменится. Вот что он поймет из вашей беседы. Чем больше ты будешь пытаться изменить его, тем больше он будет сопротивляться и тем чаще будет повторяться описанная ситуация. Измени себя и возьми на себя ответственность за свои реакции. Могу с уверенностью сказать, что самый эффективный способ изменить подобную ситуацию – это последовать своему сердцу. Прежде чем обсуждать ее с мужем, прими, что ты и только ты создала эту ситуацию и позволяешь ей продолжаться. Ты пожинаешь то, что посеяла. Упражняясь ежедневно, ты научишься принимать на себя ответственность за все, что происходит вокруг тебя, и сможешь рассеять любую ситуацию, которая раньше вызвала бы у тебя эмоциональную реакцию. Совершенное владение своими эмоциями требует упорства и настойчивости. Я не знаю ни одного человека, который бы полностью справился с этой задачей. Попробуй представить, как приходит к тебе твоя подруга и говорит «Ты сказала что-то такое, что по-настоящему меня обидела, или разозлила, или что угодно еще. Но теперь я понимаю, что не должна была реагировать таким образом. Я полностью беру ответственность за свои реакции на себя». Такая перемена еще больше сблизит вас. Ты почувствуешь, как тебя переполняет любовь и всепрощение, и чувство взаимного уважения. Испытать гнев и отпустить его, взяв на себя ответственность за это чувство – колоссальный шаг в твоем личностном развитии. Если ты пойдешь дальше и выразишь все тому, кого это касается, ты используешь счастливую возможность показать свою любовь. В результате вы оба сможете понять, что ваши отношения основаны на глубоком доверии друг к другу, и ты достаточно уверена в этом человеке и в ваших отношениях, чтобы не бояться полностью открыть ему свое сердце. Если ты научишься принимать на себя ответственность за свои реакции, то при повторении аналогичной ситуации ты уже не будешь испытывать подобных эмоций. Ты обнаружишь, что, освободившись от оков эмоций, автоматически избавился от старых обид. Скажем, ты несешь эмоциональный груз неразрешенного конфликта между тобой и твоими родственниками или друзьями. Это всегда они виноваты. Ты мучаешься и держишь все это внутри, накапливая в клетках своего тела негативную энергию. Отпусти, возьми на себя ответственность за произошедшее и за свои чувства и вырази это им. Освободившись, ты не только почувствуешь внутреннюю трансформацию, но и обнаружишь в себе физические изменения, потерю веса и ощущение легкости, благополучия и внутреннего удовлетворения. Энергетический центр эмоций – расположен между пупком и областью сердца. По мере того, как мы становимся старше и накапливаем большой эмоциональный багаж, объем нашей талии увеличивается. Мужчины чаще проглатывают свои эмоции, чем женщины. Они не позволяют себе их выражать. На моих семинарах мне приходилось наблюдать тысячи людей, которые научились быть хозяевами своих эмоций. Результаты были поразительными. Уменьшение объема талии после избавления от эмоционального багажа в течение 2-3 месяцев доходило до 15 см. Одновременно с эмоциональным облегчением многие смогли восстановить свое здоровье и расстаться с физическими недомоганиями. Немало людей избавились даже от рака. Когда ты научишься освобождаться от эмоциональных оков, тебе станет ясно, что это можно было сделать только искренне, от сердца. Если ты ждешь, что после беседы по душам другой человек изменится, значит, тобой все еще правит ум, а не сердце. Чтобы открыть свое сердце и не ждать ничего взамен, требуется мужество. Представь себе ситуацию, тебя не на шутку раздражает открытая дверца кухонного шкафа, тогда как остальных домочадцев это не трогает. Выбор за тобой. Можно сказать так, неужели всем настолько безразличны мои чувства, что никто не может закрывать дверцу? И при этом злиться и обижаться на этих невнимательных болванов. Или ты можешь сказать себе, я единственный, кому нравится чтобы дверца была закрыта, значит я и должен закрывать ее. Чтобы закрыть дверцу потребуется меньше энергии, чем для того, чтобы расстроиться. Ты взял на себя ответственность за свои эмоции, с этого момента ты перестанешь злиться и испытывать недовольство. Но теперь, когда ты решил не менять поведение членов своей семьи, вдруг окажется что они сами начали закрывать дверцу шкафа? Расслабься и возьми на себя ответственность за спокойствие своего ума. Тогда ничто не будет казаться тебе таким уж важным. Даже если ты с кем-то не согласен, это больше не окажет на тебя такого влияния, как раньше. Что за облегчение? Упражнение к главе 18. Первое. Пройди через весь процесс выражения эмоций другому человеку. Ты можешь выбрать того, кто участвовал в ситуации вместе с тобой. Того, с кем ты имеешь дело сейчас. Ты можешь также подождать, пока появится кто-то новый. Поверь мне, новый человек не заставит себя долго ждать. Имей в виду, Перед тем, как выражать свою эмоцию этому человеку, ты должен взять на себя ответственность за нее. Признай, что тогда ты не знал, как правильно проявить свою любовь. Второе. Практикуй все три шага, описанные в этой главе, пока полностью не поймешь весь процесс. Ты сможешь насладиться удивительным ощущением благополучия. Ты увидишь, что все сводится к одному – признанию того, что за каждым словом и каждым поступком кроется любовь. Третье. Эмоциональное переживание говорит о том, что ты ощущаешь какую-то угрозу. Научись жить, руководствуясь сердцем. Научись смотреть глазами любви. И ты станешь хозяином своих эмоций. Они больше никогда не будут брать над тобой верх. Само собой произойдет так, что ты начнешь понимать причины того или иного поведения других людей. Четвертое. Ниже приведена аффирмация, повторяя ее со всей искренностью до тех пор, пока не почувствуешь ее в своем сердце. Я признаю все свои эмоции. Я знаю, что у меня достаточно сил, чтобы, приняв всю ответственность за них на себя, справиться с ними. Теперь, общаясь с людьми, я свободно выражаю свои эмоции. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.